Глава 25. Эпилог Первый слой инферно Миравина. Манар демонического зверя Область Кир Рут Долина Владык Маглар Перемещение через врата инферно показалось странным чем-то она напоминала переход через разлом стигмы, только здесь процесс протекал гораздо медленнее. Да и не успел я до конца миновать пелену пространства, как практически сразу тело ощутило совсем иное и давно позабытое давление гравитации, а на плечах будто бы образовался невидимый груз. Стоило перешагнуть на противоположную земле сторону, как холодный воздух неприятно резанул по легким, дышать стало чуть тяжелее. Анос моментально учуял знакомые и едва уловимые ароматы Инферно. Правда, уже в следующее мгновение пришлось быстро гасить чуткий рианорский слух, потому как виной тому был поднявшийся приветственный и яростный рев огромного воинства Маглар, который наводнил всю долину, подобно всепожирающей саранче. Самые разнообразные демоны инферна всех мастей – Анзоды, Хейды, Юхвы, Шарканы, Бесы – Огненные девы, церберы, гончии. Однако наряду с этим ревом присутствовала и железная дисциплина, а само огромное воинство архидемона-зверя простиралось во все стороны. Они были повсюду, как в небе, так и на земле. Да и внизу, по-видимому, тоже. Пробормотал одними губами я, хмуро оглядывая область врат и прислушиваясь к звукам под ногами. Судя по количеству войск, прямо сейчас моему взору пристало как минимум два или три легиона. В одном демоническом легионе около двухсот тысяч душ. Если же не ошибаюсь, то у Мелиссы их порядка шести. По крайней мере, так было в далеком прошлом. Боюсь, что с ее нынешним иерархическим рангом уже в полтора или в два раза больше. Как ни странно, но свою правительницу те приветствовали ликованием в самой рьяной и безумной манере, при этом сохраняя прежнюю слаженность и выучку. Тем не менее, более остальных надрывались верховные, во главе которых находились Адела и Гиана. «Во слова огня инферно, Мелисандра!» Вдруг скривился раздраженный Оснай, наблюдая за вопящими легионерами и в очередной раз отвешивая две сочных оплеухи земным архидемоном, которые от увиденного зрелища попросту остолбенели и преградили нам путь. «Пусть эта раба наконец-то заткнется! Уши вянут!» «Командовать будешь у себя в Мадыре. Это мой дом!» Самодовольно огрызнулась женщина. Но стоило ей сделать пару шагов вперед, как рев тотчас прекратился, а вперед выступили те самые двое верховных и моментально припали на одно колено. Только их взгляд продолжал бегать по нашей разношерстной группе. «О, так-то уже лучше!» Удовлетворенно оскалился Зеул, демонстрируя набор запрасков мясника и вслушиваясь в образовавшуюся тишину. «С возвращением, госпожа!» Отозвался разом тандем, а секунду спустя те уже оказались под одним пологом тишины со своей владычицей. Однако наряду с архидемонами земли Шокированным увиденным оказался и сам Цесаревич. Глубоко шокировано. Именно поэтому и было принято решение взять его с собой. Причем сильнее всего столь быстрая смена гравитации сказывалась именно на Ростиславе, что неудивительно. Парень из-за подобного изменения заметно побледнел, и его неслабо так потряхивало. Но забота Картара оказалась своевременной. Причем сделал он это еще в момент перехода. Пал крепко хватка удерживала будущего императора на одном месте за плечо, чтобы тот случайно не свалился. — Впечатляет и пугает, не так ли? — усмехнулся понятливый мироходец, глядя на выпавшего в Караманова Романова и не менее ошеломленных тифлингов. — Когда я увидел легионы своего тестя, Хари, тоже был изумлен. Теперь ты понимаешь, чему бы пришлось противостоять человечеству, если бы всем известный индивид не вмешался? «Не только впечатляет и пугает», — вдруг Сипл повторил парень, обводя взором, раскинувшийся перед глазами армию ужасающей силы, а затем отрицательно покачал головой и взглянул на довольного такой реакции осная. Вот только часть его внимания по-прежнему оказалась сконцентрирована на мне. «Я... я растерян. Мощь демонов, она... невероятна. Средняя сила присутствующих легионеров...» Равна нашим старшим ротаем и выше, а магическая энергия воистину потрясает. Минимум архимагистры. То же касается и нас, смущенно заметил Сайрус, переглядывая со своими товарищами. Наши легионы вашим вашем не В Сущности, все увиденная ерунда. Вы боитесь того, что лицезрели прямо сейчас перед собой. Я прекрасно понимаю ваше состояние. Философски пробасил архидемон с долей задумчивости. «Однако таким, как я, приходится опасаться совсем иных существ. Именно по данной причине я бы лучше столкнулся с этими легионами, чем выступил против кого-то из них». И сместив вектор своего внимания на меня и Картара, в самой бесцеремонной манере ткнул в нас когтистым пальцем. «Поэтому все, что вы сейчас видите, это все так, Детишка пугать». Хвастливо заметила Оснай, оказавшись рядом с Романовым, между делом напрочь игнорируя Тифлинга. А затем он подружески ударил свои лапища Цесаревича по плечу, отчего тут скривился, ощутив приложенную силу архидемона. Ведь находился тот в своем истинном образе. «Видел бы ты мои легионы! Маглар не сможет со мной тягаться. Правда, стоит признать, что эта дерзкая девка хоть и занимает третью позицию в нашей иерархии, но Басилия находится на втором». Точнее, они делят второе место с этим ублюдком Реакзором. Реакзор! Приподняв брови, полюбопытствовал будущий император, глядя на осна и снизу вверх и раздумывая над прозвучавшими ранее словами. Кто он? Реакзор Хзеррар! Отмахнулся со вселенским безразличием Зиола. Местная снежинка, Не дотрога еще та, между прочим! «Он архидемон холода из криолитов. Ледя Ледяной демон, если проще». И вправду, вдруг осенела Романова, и словно в подтверждение тут выдохнул облачко пара перед собой. «Здесь холодно. Я думал, что в инферно лишь агонии». Вот только на заявление цесаревича Осная раскатисто рассмеялся, словно услышал хорошую шутку. Даже архидемоны земли выказали некое подобие улыбок после таких слов. «Ты считал, что здесь всюду пламя и все в подобном духе? Что мы принимаем лавовые ванны и загораем у жерла вулкада?» Сквозь смех выдавил из себя Зиул и вновь расхохотался поющей прежнего, непроизвольно смахивая с глаз выступившие слезы. «Нет, совсем нет. Зубодробительный холод здесь существует наравне с бебеляющим пламенем, поэтому никому не чуждо роскошь и комфорт, особенно нам». «Мы же демоны, а не идиоты!» «Говорил же тебе, что они спесивые засранцы!» Усмехнулся невозмутимо я, обращаясь к Ростиславу, параллельно с этим полностью свыкаясь с давно позабытой атмосферой и вновь оглядываясь по сторонам. «А уж этот всем засранцам засранец!» Указал я глазами на главного архидемона. Небо инферно в данном месте было затянуто пепельно кучевыми облаками в виде воронки, А эпицентром как раз таки являлись сами врата. Да и сами мы переместились в самое настоящее гористое ущелье с парой десятков статуй, которые располагались в радиусе нескольких километров. И для меня это место оказалось смутно знакомым. «Верно. Спасибо за комплимент», — кивнул мне с гордилевый Харри «Не все такие скромные, как ты, Зиантор». А затем тот вновь обратился к Романову, которого все так же пожирало любопытство от увиденного зрелища и открывающихся перед ним пейзажей мира демонов. Скажу тебе честно, венценосный юноша, здесь есть такие места, куда не забредают даже архидемоны. Первый слой земля обетованная, далее второй слой, где проживает основная часть демонов, и располагаются наши легионы. Но ну про третий слой и наша Гея на огне, лучше не вспоминать. «Именно там существуют области, где проживают и пребывают в многовековых снах настолько древние твари, что им по силам повергнуть небожителей и разнообразных существ астрала, не говоря уже о скромных архидемнах вроде меня». Сочи, кровь! Ну да, скромных, как же! Держи карман шире двумя руками!» «Стоп!» — вновь похватился Романов, а затем с расширившимися глазами посмотрел на Осная. — Вы сказали, Реахзар Архидемон Холода и Ледяной Демон, то есть он... — Сват вышли лету, Винценосный юноша, — осклабился довольно Зиул, утвердительно кивая. — Вы с ним сородичи по магии. Совсем скоро случится совет Архидемонов, и когда выдастся момент, я вас с ним познакомлю. Думаю, вы сможете с ним найти общий язык. По слухам он весьма лояльно относится к прочим расам и к людям в том числе. «Как ты себя чувствуешь?» — вдруг спросил Палат, который все так же продолжал придерживаться Саревича за плечо и вслушиваться в возникшую беседу. «Лучше стало?» «Спасибо вам, хранитель!» — вожительно поблагодарил Романов Картара. «В целом, уже терпимо!» «Гравитация магический фон в Инферно чуть выше, чем в других мирах!» — решил объяснить архидемон жестокости. «Привыкай!» Хорошо, что ты необычно одаренный, но еще и хороший воитель. Соча, кровь. По-видимому, вернувшегося домой Зиула напрочь пропало чувство субординации, а язык полностью развязался. Как видишь, атмосфера да и сам мир весьма суров для проживания. Именно по этой причине демоны от рождения сильнее выносливее прочих. И именно это одна из причин, почему у нас, ерувимов, паших, драконов, И еще несколько народностей относят к высшим расам. Мы сильнее прочих с самого рождения. Однако уже в следующий миг его голос оказался наполнен необычайной серьезностью, и он в очередной раз косил взор на меня и пала. Правда, как и всегда, имеются свои исключения в виде одного неубиваемого существа из расы Рианон и, не менее загадочного хранителя израсу людей. Задумчивым видом и возведя палец к небу. Заключила снай. Так что они все так просто, как кажутся на первый взгляд. Впрочем, в этот самый момент Рианорска нутро интересовала вовсе не легионы Маглара, не шок Романова и не восхваление Зиола. Сейчас мне больше была интересна местность, в которой мы оказались. Ведь она все так же являлась смутно знакомой и подозрительной. А еще до отвала была заполнена обильными и густыми потоками различной магии. Мелиса хоть и внимала со всем вниманием за отчетом своих верховных, на ее загадочный взгляд то и дело продолжал блуждать по моему силуэту. Лишь невольно встретившись взором с женщиной и просканировав в ее заметно рассеянный эмоциональный фон, ко мне наконец-то пришло четкое сознание. «А-а-а, Так вот в чем дело. Ха, ущелье Владыка Муглар, значит, хмыкнул непринужденно я, в очередной раз осматриваясь по сторонам. «Весьма неожиданно. Теперь понятно, почему Милиса в таком раздрае». «Ущелье владык» — спохватился тотчас романов с искрящимся взором. «Это какое-то важное место?» «Для лени архидемонов Маглар, да. Мы ведь почитаем их святилище, а если точнее, то общимся по могилам. Хм, приятно даже как-то». Ухмыльнулся радостно владыка Инферна, глядя себе под ноги и переминай с ноги на ногу. Вот ведь паскудство. Я уже стал забывать, каким едким и раздражительным может быть этот кухаркин сын. Здесь в свой последний путь уходят все владыки манера Маглар, правда лишь те, кто умудряется дожить до старости. Спокойно объяснил я, глядя на Мелису, которая в этот самый момент вынырнула из-под полога тишины. Для всех демонов вплоть до Верховных не на больше чести, чем умереть в битве, но для могущественного архидемона, который не должен знать поражений, Это настоящее оскорбление. Наивысшая радость для них — это упокоиться здесь и отдать остатки своих сил для будущего процветания своего манора. Если меня кто-нибудь не прикончит раньше времени, то я тоже здесь планирую упокоиться, как и моя мать. Вон там, ваше высочество, присмотритесь». И развеяв полностью полок тишины, Мелиса пальцем указала на курган, что располагался в паре тройки километров и на котором возвышалась пятиметровая Огненно-каменное изваяние обворожительной женщины. Это моя мать, Мервенна Маглар. Я и сама была удивлена и разозлена от того, что врата появились именно здесь. Ведь ущелье священно для всей моей родословной, но сейчас. Сейчас выбирать не приходится. Фу, то, что смотреть! Вдруг сплюнул резко Зиул, с пренебрежением глядя на удовлеченный Мелисандру и вновь отвешивая пару оплюх Тифлингом которые в этот самый момент уже были ни живы, ни мертвы. «Возьми уже себе в руки! Что за сентиментальный вид? Ты сейчас похожа не на архидемона, а на плаксивую девку! Общение с Ренорсом плохо на тебя влияет!» «Лучше прикуси язык!» Не на шутку начала заводиться Маглар, возвращая свое прежнее самообладание и вплотную подступая к своему противнику. А Адела и Геан с нарастающим гневом взглянули на Осная. «Не тебе меня судить. Лучше бы посмотрел на себя, не так ли, дядюшка Зиул?» С проникновенной издевкой осведомилась женщина. От подобного обращения лицо на жестокости моментально скривилось, словно тот получил смачную пощечину. И мне даже на мгновение показалось, что он еще и смутился, ведь именно так его называли мои дети». Что меня херувимы на своей купе света вознесли? Опять они за старое. Нет, так дело не пойдет. Пиршество, алые молнии Реанора. Хватит! Угомонились!» Рявкнул единым тоном я. От возникшего рева вздрогнули все присутствующие за исключением ухмыляющегося пала, а утробный вот треск молнии оказалась для двух архидемонов отрезвляющим. «Вам не надоело рвать друг друга глотки десять лет? К тому же я прибыл сюда не для того, чтобы слушать ваши дрезги! Зиол, еще раз олепнешь ерунду обо мне и моей семье, и я сразу же вырву тебе твой длинный язык!» Пригрозил я знаю, который невольно поморщился, но утвердительно кивнул. «А ты, Мелиса, вздумаешь приплетать к вашим ссорам моих детей, то лишишься не только языка. Уяснила?» «Прости, Зянтар прошептала растерянно владыка инферна невольно сглатывая. «Я забылась и, и не хотела». М -м, «Ладно, я тоже слегка погорячился». Вдруг повинился следом Зиола, на удивление всех присутствующих, а затем перевел взор на необычайно изумленный услышанным Маглара. А от следующих слов архидемона жестокости глаза женщины уже походили на два блюдца, верховные же от подобного мгновенно оторопели. «Кто старая помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому оба тоже вон. Так вроде говорят на земле. Хорошая поговорка, не зря запомнил. Я готов зарыть наш топор вражды. Ситуация интеграции к этому располагает. Да и вляпались мы с этим реанорским кровососом по самые гланды». Изрек мера тот, кивнул в мою сторону. «Поэтому, прости, Мелисандра, я не хотел». — Оно само с языка сорвалось. По привычке. — Мертвецы вечного поля битвы, подарите мне в задницу, чтоб я сдох. Впервые вижу, как мирятся два архидемона. Правда, как ни странно, но могла арка лучше справилась со своим шоком и пару мгновений спустя склонила свою голову перед бывшим врагом, а затем аналогичный жест совершил Изиола. — Я согласна. Принимаю твои слова о мире и тоже прошу прощения. — Все, хватит! — Да выгляди сейчас расплачусь от привалившегося вам счастья! — очеканил язвительно я, после с вопросом уставился на ухмыляющуюся милису. Какие новости? — Нас уже ожидают. Она уже прибыла. С довольством молвила Маглара, не обращая внимания на мою резкость. А затем начала быстро формировать рядом с нами портал на всю мощность используя пламя инферно в своей груди. Даже сквозь плоть Мелисы я отчетливо видел, как древняя магия архидемонов бурлила в жилах у женщины. Через минуту в образовавшийся проход уже пожаловала волосной, но перед этим тот быстро загнал туда всех тифлингов. «Она одна», — напрягся невольно я, пропуская вперед себя Картара и слегка ошеломленного от увиденной магии Романова. Но в ответ Мелисандра только отрицательно покачала головой как и ожидалось. Что ж, ладно, пойдем. Хмыкну холодно я, живо минуя очередную пространственную грань и подхватывая под руку зародившуюся владыку Инферно. Не будем заставлять нас ждать. С какой стороны не посмотри, а она хранительница как-никак. Первый слой Инферно Мировина. манер демонического зверя. Область Маглар, цитадель Маглар, тронный зал. Все тот же огромный зал, каким я его помнил в последний раз. Все те же кристальные своды и все тот же символ власти в виде роскошного трона. Складывалось впечатление, что здесь ничего не изменилось. Но это и неудивительно. Мелиса безмерно уважала свою мать, в отличие от других своих сестер. Точнее, уже покойных сестер. «А ты не торопился, Рянорец?» Вдруг раздался за спиной до жути знакомый и невероятно спокойный голос, на который совсем не хотелось оборачиваться. Но обернулись на женский возглас абсолютно все, кроме меня. Лишь драгон сделал это нехотя и с небольшой заминкой, параллельно бросая в мою сторону задумчивый взор. «Вижу, никто из вас вообще не торопился», Продолжила гнуть свою линию Алейда, и в тот же миг раздался цок от ее каблуков по всему тронному залу. «Еще бы немного, я могла бы обидеться. Не так ли, Киданин?» «Все так, моя госпожа», — мгновенно отозвался посланник. «Они опоздали на важную встречу». «Двое, получается. Что ж, терпимо. Я считал, что их будет больше. Странно, но в целом это упрощает дело» если процесс пойдет по самому хреновому сценарию. Хранительницу Мировина все слушали затаив дыхание. Не говоря о растерянном Ростиславе и удивленных тифлингах, даже Мелисандра и Зюл в этот самый момент вели себя в подобной компании с особой осторожностью. «Это моя вина, хранительница. Я слишком...» Вдруг подал голос Маглара, но я ее осек ленивым взмахом руки. «Не надо, Мелиса. Спокойно оборонил я и неторопливо оборачивался лицом к странице и тотчас встречая с ней глазами. Опоздали и опоздали, со всеми бывает. Не надо так напрягаться. С нашей последней встречи Алейда совсем не изменилась. Все те же обволакивающие тени, похожие на черное одеяние, и все то же отстраненное и слегка бледное лицо. Хотя чего это я, что с ней станется? И на удивление, глядя ей в глаза, я более не чувствовал к ней своей прежней ярости или жажды крови, которая ранее попросту испепеляла и пожирала все рианурское нутро. Ведь в прошлом даже мимолетные мысли о странниках отдавались омерзением и злобой где-то глубоко внутри. Не знаю почему, но сейчас я искренне рад этому факту. Хм, «Твой характер ничуть не изменился, Зиантар». — усмехнулась изучающая женщина, с интересом оглядывая нашу разношерстную компанию. «Что ты, вовсе нет!» — фыркнул беззаботно я. «Теперь я просто душка. Сама прекрасно осознаешь, что ранее тебе подобным я бы просто вскрыл глотки. «Прояви уважение, реанорец Вдруг яростно прошипел киданин, сделав неуловимый шаг мне навстречу. «И перестань дерзить той, кто сильнее!» «Тебя пощадили, но ты все так же продолжаешь вести себя надменно! Безумно и необдуманно!» Что я сдох! Вот так новости! Впрочем, ладно, так даже лучше. Сыграем на его почтение и любви к хозяйке. План у меня так или иначе рискованный, но не проверишь, не узнаешь». Пальцы посланника дрожали от нахлынувшего напряжения, а его ладонь уже лежала на рукояти одноручного клинка, который в любой момент грозился выпорохнуть из ножен. Кедания Нансиау — первый и ныне сильнейший посланник Алейды еще со времен Рианорской охоты из расы людей. Точнее, он стал первым, когда опустил на фарш около пяти или шести его предшественников. Скорее всего, после того, как его хозяйка поглотила своих собратьев и сестру, он стал на порядок сильнее. Хотя особой роли это все равно сейчас не сыграет. Правда, должен признать, что после анализа всего случившегося со странниками Могу с уверенностью заявить, что из всей их мерзкой шайки Алейда принесла для меня и расы Рианон не меньший вред. Лишь только недавно я это смог понять. Дерзость и пощада, значит, — повторил сухо я, глядя на ощетинившегося посланника. Забавно, очень забавно. А вот касательно уважения, человек, то тут уж прости, но, по моему мнению, уважение нужно заслужить. Мы с ней не друзья и никогда ими не были. Поэтому, если бы не вмешательство бездны, то либо мог сдохнуть я, либо же твоя хозяйка могла бы отправиться следом за своей никчемной роднёй. — Подлый мерзавец! Как ты только смеешь! — Киданием! Вдруг громыхнул властный голос Алейды, и лавина теней тотчас схлынула во все стороны, а сама женщина сделала неуловимый шаг вперёд. — Не вздумай! Тем не менее, рывок посланника уже было не остановить ведь он сам по себе сейчас напоминал сгусток клубящейся тьмы. Причем за доли секунды произошло сразу несколько непредсказуемых событий. Зиолы Палат укрыли своей защитой себя и Ростислава, в то время как Мелисандра встала на оборону земных архидемонов, которые уже пребывали в ужасе от подавляющей силы хранительницы Мировина. «Во имя горских бесчинств! Какой же он ранимый! Но такое мне лишь на руку!» Пирушество алой молнии Реонора. Непрерывный ритм угасания. Треск стихии был оглушающим, а на вдоха мне даже показалось, что телепортация вышла сильнее и быстрее, чем бывает обычно. Но такие мысли тотчас улетучились прочь, потому как моя рука более чем наполовину погрузилась в тот самый клубящийся мрак и до хруста сжала то самое место, где должна располагаться глозка посланника. А даже опоздала всего на крошечную единицу времени, и ее ладони мертвой хваткой легла поверх моей кисти. И пока киданин принимал свою прежнюю человеческую форму, на лице у внезапно промелькнуло некое удивление вкупе с диким замешательством. Надо же! Твоя сила продолжает неустанно расти. Вдруг прошептала женщина, хмурясь, но даже сквозь призванные тени я всем нутром ощутил, как к нашей беседе тотчас прислушались все остальные, а во внешний мир выплеснулись эмоции удивления после слов хранительницы. «А как же то, что третий оборот рунного тела считается максимальным для Росарианона?» «Кто вообще сказал тебе, что он максимален?» «Бейлинара? Вот уж вряд ли!» Прошелестил спокойно я, продолжая сжимать за горло задыхающийся сгусток тьмы перед собой. «Чтобы удовлетворить твое любопытство, могу лишь сказать, что ранее никто не был в силах переступить через пару к третьего оборота. Даже я». ключевая ключевое слово ранее», — хмыкнула загадочно та, а затем крепче сжала мою кисть, отчего пришлось ощутить жуткий дискомфорт. И в следующий момент кидание наконец-то начал принимать человеческие очертания. «Шутить с тенями хранительницы не стоило». Но прямо сейчас молния на пределе своих сил все еще противостояла тьме. Что ж, по крайней мере, все идет еще достаточно сносно. «Отпусти моего посланника, Зиантар!» Повысила Алейда голос, а вместе с голосом стала нарастать и мощь ее ауры. «Пора прекратить все это. Если о тебе узнают в Мировине, то она тебя снова объявит охоту. Мы истребили...» Всех пожирателей платят для тебя. Но врагов, которые могут усложнить твою жизнь, все еще предостаточно. Пусть он меня убьет, госпожа!» Сипло прошептал мужчина, глядя в мои глаза, которые в окружающем глисеяли, словно раскаленные угли. «Тогда у вас будет уважительная причина, чтобы уничтожить его. Ведь он всегда, всегда порождал только одни проблемы». «Сделайте это, повелительница! Переместите его в астрал вместе со мной! Я готов погибнуть! Я не боюсь тебя, Женец Бездны, и никогда не страшился!» «Глупец! А стоило бы бояться!» — хмыкнул холодно я, крепче сжимая его шею до очередной порции хруста. «И разве ты не слышал, что Женец Бездны и последний реанорец умер почти шесть лет назад?» Не забудь передать от меня привет своим предшественникам. «Зиантар, прекрати! Не слушай его! Он не ведает, что несет!» Вдруг прошипела неистово старанница, наращивая мощь. «Киданин ценен для меня. Он мне как сын. Ты и сам знаешь, что любой мой посланник был обязан защитить мою гордость. Ты оскорбил меня!» «Оскорбил?» — ухмыльнулся дерзкое, заглядывая в глаза женщине. «Вот уж дудки! Я сказал правду. К тому же это не отменяет того факта, что он хотел на меня напасть». «Так или иначе, но ты его спровоцировал», — выдохнула раздраженная Лейда. «И всем присутствующим прекрасно известно, что он не сможет причинить тебе какой-либо вред. Поэтому я прошу отпустить его. Посмеешь убить его. И мы никогда не сможем договориться. И тогда разразится война!» А затем та резко указала в сторону неподвижных Владык Инферно. Они не станут ввязываться со мной в конфликт. Как думаешь, чего или же кого они опасаются больше? Моей власти как хранительницы? Или же твоего рианорского безумия? Архидемоны не пойдут против меня войной. Инферно это только начало. Далее все может измениться. Ты угрожаешь мне, Алейда? отчеканил резко я продолжая сдавливать глотку посланника, а сила эфира стремительно рванула наружу в виде ревущих молний, которые начали одна за другой пожирать и сталкиваться с густыми тенями. Однако такое молчаливое противостояние двух стихий было быстро прервано. «Разве? Лишь констатирую факты». «А вот мне кажется, что угрожаешь», — вдруг весело фыркнул Картара. «Ты же ведь не думаешь, что я буду стоять в стороне?» Я люблю войну, Хэри любит войну, да и вообще не считая лислины, моей жены не против этого. Я действительно никому не угрожаю, убийца богов. К тому же я дала тебе слово, Зиантар, что не нарушу перемирие, которое мы заключили ранее с таким трудом. Тихо изрекла женщина, вновь встречаясь со мной взором. И сюда я прибыла не сражаться с тобой, а договориться. Сочи, кровь, наконец-то! Риск того стоил. Лед все-таки тронулся в нужном мне направлении. Женец бездный Ирианорец, мертв человек. Тихо обронил я, выпуская из своей хватки горло посланника, а его задыхающееся хрипящее тело мешком картошки мгновенно свалилось мне под ноги. Теперь есть только князь Лазарев, запомни это. Стоило мне выпустить тушу кидания на из рук, как густые тени тотчас расступились прочь а все присутствующие потаенно выдохнули и начали расслабляться. Но не успел я сделать и пару шагов прочь от этой парочки, как вновь раздался голос Олейды. «Жизнь – странная штука, Реанорец, не правда ли? Когда-то ты проклинал и ненавидел мировин, а мои братья и сестры всеми силами пытались тебя уничтожить, пока ты в отместку истреблял все ценное для них и меня, и желал вырваться прочь. Но судьба интеграции миров распорядилась по-своему. Она вновь решила нас всех объединить. «Не люблю уповать на судьбу», — выдохнул Сухая. «Но вынужден согласиться, что у меня с ней действительно не заладились отношения». «Как и у меня, Азиантар, как и у меня. Ведь я тоже не думала, что судьба вновь нас друг с другом. Но выбирать нам отныне не приходится», — кивнула со слабой улыбкой Алейда, а затем с интересом прошлась взглядом по прибывшему. «Вижу, ты пришел не один. Кто эти тифлинги, я уже догадалась, но кто этот мальчик?» Глаза страницы тотчас остановились на Цесаревиче, отчего тот невольно поюжился, сглотнул и слегка поклонился. «Я... я Ростислав Романов», — тихо пробормотал слегка бледный столб. «Рад приветствовать хранительницу Мировина». «Это мой друг и будущий император того места, что отныне я называю своим домом». Честно признался я, ободряюще глядя на товарища. «Должна тебе сказать, Диантаро, что у твоего друга больше приятных манер, чем у тебя. Фух, он весьма хорош, и потенциал его все еще не раскрыт. «А я что тебе говорил, парень? У тебя прекрасное будущее? Считай, что заверили на наивысшем уровне!» Довольно хохотнул Зиул, хлопнул свои лапища Романова по плечу, но затем быстро пришел в себя виновато посмотрел на страницу правда собрались мы не для этого прошу прощения хранительница ты прав осной согласилась с ним женщина а мгновение спустя голос ее стал чуть громче вся проблема состоит в интеграции миров тогда чтобы все были спокойны не будем ходить вокруг образовавшейся сложности я могу с уверенностью заявить что мировин не будет поглощать или же распространять свою власть на другие миры, а уж тем более я не собираюсь никого порабощать. Я не желаю войны и не желаю кровопролития, поэтому я совсем не против мирного сосуществования с другими народами и мирозданиями. Я не такая, как мои братья и сестры». «Разрази меня трижды бездна». «Неожиданно, весьма неожиданно». На мгновение в тронном зале возникла гробовая тишина. Но секунду спустя Зиола и Мелиса быстро переглянулись между собой и утвердительно кивнули. Инферно Мировина придерживается такого же мнения! декларировал громко Оснай. За остальных архидемонов можете не переживать. Мы с во всем разберемся на совете владык. Что скажет хранитель Арсела и просвещение? Мягко поинтересовалась Алейда, взглянув на Пала. «Каково твое слово?» «Так мы уже с землей, друзья, не разлей вода, вообще-то. Моя малая родина, почтой. Развел Картар по-простецки руками. «Мне война и в помине не сдалась, и без эту проблем хватает». «Мы... мы тоже не хотим войны», — с некой робостью проблеял Сайрус, быстро проведя скрытые совещания с остальными своими соратниками. «Понимаю, что мы совершили ранее ошибку, напав на землю, — Но после всего увиденного и сказанного с уверенностью заявляем, что не хотим крови, мы лишь желаем дождаться рождения нашего повелителя катаклизма, архидемона земли, за за мирное сосуществование с другими народами. После речи Тифлинга вновь образовалась извиняющая тишина, и взоры всех присутствующих мгновенно скрестились на мне. Что скажет? На мгновение Алейда осеклась, словно обдумывала все сказанное. А затем тихо добавила. Что скажет хранитель земли? Хранители все-таки. Ах, ну и плевать. Главное, что обошлось без резни. Устал я от этой машины возни, если честно. Мир, кивнул я, протяжно выдыхая, и встречаясь с случающимся взором Цесаревича. Земля за мир! Японская империя. Столица Японской империи. Киото. В двух километрах ниже уровня земли. Подземный комплекс. Сердце. «Великая императрица!» – вдруг учтиво произнес Райдан под тихий гул отворяющихся подземных заслонок. «Вы уверены, что это хорошая идея? Думаю, нет смысла напоминать вам об опасности. Иначе сейчас нельзя, сын» холодно отчеканила ядовитые камилии. В данный момент уже невозможно сидеть сложа руки. «Но мы ведь точно не знаем, кто может...» «Достаточно?» — провозгласила резко женщина, опаляя японца недовольным взором. «Пока мы бездействуем, этот цепной пес уже что-то задумал. Не забывай, что у нас в империи лучшие барьерные магии и артефакторы. Считаешь, что наше государство слабее какого-то цепного пса?» «Нет, ваше величество» уважительно у мужчина, клонясь. «Ваше слово — закон для всех!» Гул дверей тотчас прекратился, и глава клана Тайра неспешно направилась вперед по огромному коридору. Практически на каждом шагу женщину сопровождали множественные поклоны высокоранговой охраны. Но не прошло и минуты, как та резко остановилась, и глазам императрицы пристал гигантский подземный комплекс, в котором трудились сотни специалистов. Само же сооружение было объято по всей площади десятками различных скрывающих барьеров и защитных массивов. Вот только искрящийся довольством взгляд женщины был направлен не на всех этих людей, а на полностью неподвижный темный пространственный разлом, за которым виднелись массивные врата угольного цвета, что располагались прямо по центру подземного комплекса. Нам несказанно повезло, что эти врата появились именно здесь самодовольно отметила императрица. «И я воспользуюсь этим шансом. Лишь одно меня смущает. Вдруг чуть тише проронила она. Что-то не так?» С легким волнением осведомился Рейден. «Эти врата отличаются от тех, что я видела в Российской империи. От тех вратского зела необычайной мощной магии. Но от этих совсем ничего. Даже пространство здесь застыло». За пределами известных мирозданий, кромешная тьма и практически непроглядный мрак складывалось впечатление, что здесь более не существовало ничего, абсолютно ничего, словно зияющая воронка, что поглотила все сущее живое. Однако даже здесь, посреди пугающей неизвестности, можно было разглядеть некий маяк притяжения и этим маяком притяжения являлись врата и едва видимо неподвижный силуэт, рука которого мягко поглаживала гладкую поверхность камня. Вот только уже в следующий миг ужасающие когти существа резко вонзились в покрытие многотысячелетнего гранита, оставляя на арке неизлечимые шрамы и оглушая область поронзительным и мерзким каменным скрежетом. И наряду с этим, где-то в непроглядной тьме, за спиной у незнакомца зашевелились еще две аналогичные тени. А уже за ними, в той самой кромешной мгле, стали угадываться орды неизвестных потусторонних тварей, которые ожидали лишь одного. «Осталось немного». Прошелестел всего эту трубно голосом, попутно с этим касаясь лбом прохладной поверхности гранита. И втягивая в себя порцию затхлого воздуха подшего мира. Совсем немного я чувствую рядом, почти рядом люди, много людей, много жизней, много пищи. Они сами предрекли Себе погибли Российская империя Первое кольцо Москва Главная резиденция рода Лазаревых Кабинет главы рода Неделю спустя Странно и необъяснимо Слова Оледы до сих пор находились на границе сознания, даже спустя столько времени. А всю минувшую ситуацию я уже несколько десятков раз проанализировал в голове. Но как бы я ни старался, так и не смог найти хоть какого-то подвоха или же лжи в ее словах. На да и в одном она оказалась права. Все врата сейчас действительно ведут лишь в инферно. Но кто его знает, что будет дальше? Будут ли другие врата? И как скоро? Я, увы, не знаю. Боюсь, никто не знает этого. Но какая-то тревога до сих пор не покидала моих мыслей. Причем даже прямо сейчас, пребывая в глубокой медитации, что-то все равно было не так. Хотя, по большому счету, в данный момент все ушло своим чередом. Замечу, весьма успешным чередом. Неожиданностей никаких не поступало, а по докладам Решетникова уже были отобраны первые отряды воителей и магов, для несения службы привратниками, как со стороны земли, так и со стороны инферно. К тому же оберегать пространственный разлом будут как люди, так и демоны. Так сказать, первая слаженная работа двух раз. Да и практически до конца были возведены форпосты, и дело оставалось за малым. Но какая-то предательская нить непонимания не давала покоя. Вот уже на протяжении нескольких дней после заключения мира. Страшно сказать, но все шло гладко. Слишком гладко. А я же... Я же ожидал иного. Неужели дело все-таки во мне и в моих эфемерных страхах? Правда, уже в следующем мгновение все мои велотекущие мысли разбились о жестокую грани реальности. А точнее, из медитативного состояния меня вырвал взволнованный голос Хельги, который донесся из-за дверей. Захар, к тебе... Тебе прибыла гостья. Прямо сейчас находится у ворот. Сказала, что она приехала издали, чтобы повидать тебя. А? Ага. Хельга в смятении? Странно. Гостья издали? Что за бред? Имя у этой гости есть? Спокойно спросил я, разлепляя веки и наблюдая за пасмурными облаками в небе. Если ничего важного, то разбери сама. Мне не до этого. У нее странные и длинное имя Захара. «Б... Б... б «Кажется... Как-то непонятно». Че? ВО...» В груди что-то ухнуло и окаменело, а от услышанных созвучных букв тело резко задрожало и выпрямилось во весь рост. Хватило доли мгновения, чтобы раскрыть двери и взглянуть расширившимися глазами на Фунтек. «Что? Что ты сейчас сказала?» Но та словно не заметила моего шокированного вида и с широкой улыбкой довольно выпалила. Точно вспомнила. Ее зовут Бейлинаре. Продолжение следует. Читал Родион Нечаев.